Вербочки Мальчики да девочки, свечечки да вербочки понесли домой. Огонечки теплятся, прохожие крестятся, и пахнет весной. Ветерок удаленький, дождик, дождик маленький, не задуй огня. В воскресенье вербное, завтра встану первое для святого дня. Первое десятое февраля 1906 года.